Глава 6. Я ошибся. Марок не высказал удовлетворения. Уже давно не открывали новых физических процессов в космосе. Наш доклад, что и охранная сфера Кремона и запрет на отрицательные эмоции и действия неведомых физических полей, породил на латоне волнение. Нас просили хоть приблизительно установить, что это за поля. К этому времени Фома завершил наладку приборов. Распоряжение Марака путало мои планы. Я был в недоумении. Одно — установить в наличии неизвестные поля, совсем другое — превратить их в известные. Анализаторы расшифровки не дали, надо было придумывать эксперименты. Я попросил представить проекты. Каждый откликнулся тем, к чему больше лежала душа. Анна немудря предложила увеличить спектр восприятия анализаторов. Обычная ее работа. Добрая доля установленной на Икаре приемной аппаратуры еще на Земле проходила через ее руки. Улучшение анализаторов, конечно, было полезно. Анна просила вызвать резкие всплески полей планеты. Они пока тоже как бы за охранным щитом. Побудить ее к активным действиям. Именно это Гюнтер называл ставить каверзные вопросы. Петр хотел вновь выпустить наружу зверушек с внедренным в сознание сопротивлением уничтожению и определить, чем неведомые силы попытаются подавить это сопротивление. Гюнтер обещал подарить планете не зверушек, а зверей, и таких, что и ей будут не по зубам. Алексей брался подготовить аппаратуру. Елена, Иван и Мишель вызвались в помощники к экспериментаторам. Нас охватило возбуждение, хорошее возбуждение. Никто, кроме Гюнтера, не собирался побороться со странной планетой, как с живым существом. Но все жаждали бросить вызов ее загадочным охранным силам. Я пришел в лабораторию Гюнтера. Ему помогали Алексей и Иван. Все трое возились с громоздким аппаратом. Мне он показался обыкновенным стереопроектором. «Проектор, но необыкновенный», — нетерпеливо сказал Гюнтер. Увлекаясь, он сердился, если его отвлекали. «Арн, капитан корабля имеет право знать, чем занимаются сотрудники, но у тебя слишком крупный нос. Таким носом неудобно лезть во все детали. Ты понял намек?» Намек был слишком груб, чтобы его не понять. Иван с воодушевлением проорал, когда я уходил. «Арн!» гарантируем потрясающее зрелище. Кремона содрогнется». К сожалению, он оказался более прав, чем сам мог подозревать. Петр внедрил в дюжину зайчат выведенное им чувство страха. В данном случае фраза «выведенное чувство» — самый точный термин. Петру помогали Елена и Анна. Первая определяла психическое и физиологическое состояние зверушек. Вторая старалась сверхчувствительными детекторами установить, какое излучение генерируют у зверьков их эмоции. Подопытные животные разбиты на две группы, порадовал меня Петр. У одних страх нарастает постепенно, у других взрывом. Ожидаем, что и реакция планеты тоже выразится не одинаково, а это облегчит идентификацию ее ответов. Анна вскоре приблизилась к разгадке одной из тайн. Впадая в страх, животные генерируют слабые электромагнитные волны со сложным кружевом обертонов. Елена не приминула выстроить логическую цепочку. Если страх или ярость воспринимаются в отдалении как электромагнитные импульсы, то и подавляются они противоимпульсами той же природы, но с противоположными обертонами это существенно сужает круг поисков. Я не удержался от ехидства. Да, конечно, если бы противодействие исчерпывалось только подавлением страха или гнева. Но пока зверьков просто уничтожают, а это уже не противообертоны. Новые настроения, появившиеся на Кремоне, у Елены выражаются своеобразно. Она потеряла прежнюю самоуверенность. Еще недавно она стала бы отстаивать свою идею. Сейчас, смутившись, промолчала. День решающего эксперимента стал днем торжества и горя. Полигон выбрал Петр, маленькую цветущую долинку с трех сторон, обнесенную холмами. Единственный выход вел к озеру. Подопытным зверькам некуда было бежать. Они могли лишь метаться между озером и холмами. К холму приткнули испытательную камеру. Нечто вроде древнего стального танка с откидной боковой дверкой. Она оставляла экспериментаторам свободу действий впереди, а сверху, снизу и с боков надежно экранизировала от посторонних полей. Здесь я должен сделать важные пояснения. В отличие от Петра, снова выпустившего на волю животных, подвергнутых генооперацией, Гюнтер придумал страшные стереообразы. Он так расписал их преимущества что ни у кого не нашлось возражений. «Задним числом признаю, мы все одинаково недооценивали Кремону 4 При помощи своего аппарата я могу создать любой облик, любой степени привлекательности и ужаса», — говорил Гюнтер, когда утверждался план эксперимента. «Анна определила обертоны страха, смятения, ярости, ненависти, свирепости, жадности и другие». Все излучения такого рода в любом усилении будут сопровождать мои фигуры. И эти излучения из индикаторных могут стать боевыми. Я направлю их против любых полей планеты. Пусть только Анна даст своевременно характеристику тех полей, чтобы знать, чему противоборствовать. Вообще можно обойтись и без жалких зверьков Петра, но раз он поработал с ними, пусть выводит на расправу. И еще одно. Управление проектором кнопочное, но могу и глазами. Я создал устройство, воспринимающее энергию взгляда. Подключаю аккумуляторы на себя и перевожу их мощность в интенсивность взгляда. Посмотрите, как это делается. Иван, ассистировавший Гюнтеру, выключил лампы. В темноте из глаз Гюнтера полился свет. И все, что было впереди, отчетливо выступило из мрака. Несколько раз, то притушивая взгляд до мерцания, то накаляя до белокалильного жара, он погружал во тьму и заливал сиянием салон. Иван бил в ладоши, все восторженно переглядывались. Зрелище было незаурядное. Гюнтер торжествующе закончил: "Как видите, мне удалось овладеть тайной восьмируких астронавтов, управляющих своими аппаратами силой взгляда. Думаю, на земле оценят это открытие". Сомневаюсь, впрочем, чтобы оно вошло в широкое употребление. Нельзя же, чтобы люди дуэлировали глазами из-под тяжка или открыто ослепляли один другого. Какими тогда взглядами обменивались бы соперники и каким сиянием озаряли своих возлюбленных? Почти все смеялись шутком Гюнтера, и напрасно, что до меня, то я был восхищен и обеспокоен. Гюнтер Минотти, конечно, был инженерный гений. Теперь это признано. Его разработки поражают и сегодня. Я сразу понял их величие. Но мне не понравился тон Гюнтера. Скромностью он и раньше не болел, но и надменностью не оскорблял. В тот вечер в салоне он держался надменно. Взгляд, какой он метнул при основательном усилении на Петра, заставил того невольно пригнуться. Поймите меня правильно, я уже говорил, что, переступив порог и кара, оба они, Петр и Гюнтер, дали обещание забыть о соперничестве и своем особом отношении к Анне. И восемь лет честно держались слова. Но на Кремонии 4 все стало разлаживаться. Взрыв, какой предугадывал Хаяси, еще не разразился, но назревал. Во время монтажа аппаратуры в долинке и отвел Гюнтера в сторонку. Ты готовишься к эксперименту как к сражению. Пожалуйста, не увлекайся. Наше дело изучать, а не ликвидировать то, что кажется недостатком. Прошу руководствоваться этим. Он зло поглядел. Я порадовался, что он не подключил к себе аккумулятор, питающий энергией и взгляд. Я не мог допустить, чтобы так на меня глядели. И тем более, чтобы не выполняли моих распоряжений. Он понял, что я готов рассердиться. Ссоры он не пожелал. «Арн, ты забудешь о своей осторожности, увидев, как разворачивается эксперимент. И надеюсь, это произойдет еще до того, как на лужайку вырвется мой Бафомет. Уверен, что ты тогда отдашь другие приказы». Бафометом он назвал самое страшное из своих стереосозданий. Придумал Бафомета мастер на фантазии Иван. Гюнтеру оставалось лишь превратить в нечто почти телесное, поэтическое чудовище Ивана. И сделано это было мастерски. На площадке распоряжался Петр, ассистировал Алексей. Гюнтер с Иваном сидели поблизости от испытательной камеры, в кабине проектора, похожего на исполинского краба. Остальные, я с ними, разместились в танкообразной камере. Фоман наблюдал за нами на корабельном экране. На лужайку выбежал зверек, осмотрелся, навострил уши, стал весело прыгать. Петр сделал знак Гюнтеру. Тот набрал цифру на пульте, на лужайке внезапно из небытия возникли три дога. Вы их видели в моем саду, не правда ли страшило? И бросились на зайца. У этого подопытного экземпляра страх нарастал постепенно. Он сперва присел, потом отпрянул, потом кинулся на утек но выхода наружу не было, он заметался по долинке. Судорога стало бить его о грунт. Не прошло и минуты, как дух из него вышибло. Петр и Гюнтер со своими ассистентами приблизились к камере. Анна показала запись возмущения уловленных в пространстве. Предположения наши оправдались частично. Были и противообертоны, нейтрализовавшие кривые страха. Но вместе с ними и линии иных полей. Они-то и были губительны. Их расшифровку тут же уверенно дала Елена. В зверьке возбужден внутримолекулярный резонанс. В нем разорвали связи, скрепляющие определенные атомы в молекулах. Для любой биологической структуры такие резонансные колебания – гибель. «Тем же резонансом пытались расправиться и с моими псами», Гюнтер злорадно ухмыльнулся. «Но автоматика благолепия не сработала. У фигур нет внутри молекулярных связей. Дай-ка ленту Анна. Я настрою Бафомета на противорезонансные поля». Петр выводил одного зверька за другим. Записи умножались, становились доказательней. Теперь мы знали, как загадочная автоматика планеты расправляется с нежеланными эмоциями. Выводи Бафомета, Гентар, предложил Петр. Попытаемся с его помощью защитить следующего зверька. На лужайке обрисовалось чудовище. Что она собой представляла? Не знаю, как и описать. многоногое многорогое, ушастое, клыкастая, гривастая, сверкающее, пылающее, пылящее, дымящее, к тому же исполинская, в общем, ужасающее. Древние жутковатые химеры показались бы рядом с ним невинными куколками. Выпущенный на лужайку зверек он был из числа взрывных, а не постепенных. Взвился, завизжал, пытался удрать, и вот тут же поразило судорога. Он упал. Над ним наклонился гигантской пастью бафомет. Теперь эта стереобестия стала защитницей, а не губителем. Резонансные излучения нейтрализовались, этого не было видно. Зато мы видели, как зверек продолжает визжа ползти по земле. Губительная судорога уже не терзала его. На планете, автоматически пресекавшие все сильные чувства, теперь вольно бушевали две эмоции — устрашение и страх. «Отлично, Гюнтер!» — радостно крикнул Петр. «Планете с ним не расправиться!» Все остальное совершилось в считанные секунды. С холмов стали валиться камни. Один ударил в Петра. Не знаю, как такой опытный астроразведчик мог выйти в незакрепленном на все застежки скафандре. Единственное объяснение — дурманющее благоденствие Кремоны-4, непроизвольно приучившее, что ничего опасного здесь не совершится. И мы увидели, что с Петра слетел шлям, и что сам Петр валится на землю, и что его бьет судорога. Из камеры с криком выскочила Анна, упала на Петра, и ее тоже мигом скрутила. Но все вдруг разом успокоилось, и страшное наше ошеломление разорвал резкий крик Гюнтера. «Минуту я их прикрою, скорей тащите в укрытие!» Мы разом все бросились из камеры к товарищам. Мы с Иваном подняли бледную, с закрытыми глазами, едва дышащую Анну. Хаяси и Алексей понесли бесчувственного Петра. Елена помогла уложить в камере обоих. Иван приставил к груди Петра активатор. Петр стал дышать, но слабо. Иван перенес активатор на грудь Анны. Быстро сказал Арн, надо немедленно перенести обоих на Икар. Я выскочил наружу. Гюнтер в бешенстве крутил какие-то рычаги. Я подбежал к нему. Что ты делаешь? Надо нести пострадавших на корабль. Он взглянул на меня с такой яростью словно я был виноват в несчастье. Я схватил его за руку, он с силой вырвался, он хрипел, с губ срывалась пена. «Хватит, Арн, простить Анну и Петра, сейчас покажу чертовки». В тот момент вряд ли я полностью понимал, что он делает, но чувствовал, что надо немедленно его остановить. Я вновь ухватил его со всей силой, на какую был способен. Гюнтер так толкнул меня, что я отлетел метра на три и упал. И, лежа на земле, я разглядел, что Гюнтер лихорадочно набирает какую-то комбинацию цифр. Затем рвет рычаги, нажимает на кнопки. Теперь я понимаю, что в неистовстве он возбудил противополе всем зафиксированным Анной излучением планеты. И сфокусировал его в бафомете. Вероятно, ему вообразилось, что таким кинжальным противополем он пронзит всю Кремону-4 или оглушит ее, как дубиной. Боюсь, он и вправду уверовал, что перед ним не гигантский автомат, а что-то вроде злого, очень властного, очень опасного, очень неумного самодура, которого надо проучить. Теперь мы знаем, что его атака для планеты значила не больше, чем укус комара для носорога. В ту минуту было не до отвлеченных рассуждений. Я вскочил, и на меня обрушился мир. С миром, естественно, ничего не случилось, просто судорога свела всю долинку. Почва заходила ходуном, холмы зашатались, и холм, у подножия которого мы приткнули защитную камеру, массой земли и камней рухнул вниз. Я снова упал, пытался подняться и не сумел. Рухнувшая глыба раздробила мне ноги. Я успел еще увидеть, как заваливает землей камеру. Сквозь грохот землетрясения услышал отчаянный крик Ивана и потерял сознание. Не думаю, чтобы мой обморок продолжался больше минуты. Очнувшись, я увидел, что Гюнтер яростно тащит свой аппарат к груди, завалившей наших товарищей. То, что недавно было проектором и генератором полей, превратилось не то в исполинского крота, бешено разбрасывающего грунт, не то в огнемет. Из аппарата било пламя, пыль плавилась, превращалась в газ. Дымом, раскаленным прахом, рассеивалось по долинке. Я пытался на руках доползти до Гюнтера. Он услышал мой стон, повернулся. Никогда не забуду его лица. Мертвенно бледного! отрешенного, ожесточенного. О людях, впавших в неистовство, говорят, что они вне себя. Он впал в неистовство, полностью впав в себя. Вторая моя попытка подтянуть искалеченные ноги на секунду-другую опять обратила его ко мне. Он крикнул, «Ты жив? Попытайся услышать, что в камере. У меня слабеют аккумуляторы». Лежа, я отрегулировал свой передатчик на максимальную громкость. Груда земли экранировала друзей, но я услышал тихий голос Хаяси. «Кто-нибудь нас слышит? Пётр плох, Анна тоже, у остальных повреждения не опасные, не хватает воздуха, конденсатор завален, слышите нас?» Я крикнул Гюнтеру, что конденсатор воздуха, мы всегда берем его, выходя из корабля, потерян. Анна и Петр в тяжелом состоянии. Остальные живы. Он заработал еще яростней. Хаяси услышал меня. Я передал, что Гюнтер пробивается к ним, а я не могу двигаться. Он ответил, что с полчаса продержатся, но вряд ли больше. Голос, спокойный, но слабый, прерывался. Рядом со мной опустилась ветка. Из нее выскочил Фома. Он кинулся ко мне, я оттолкнул его. Гюнтер крикнул, чтобы Фома немедленно доставил ядерные аккумуляторы. Фома секунду колебался, я махнул рукой. «Скорее назад! Они задыхаются!» «Вряд ли смогу раньше получаса!» — крикнул он, взмывая. Теперь мне оставалось только лежать и вслушиваться. Изредка слабеющий, но такой же спокойный голос Хаяси сообщал, что они еще живы. Облако пыли и дыма... Выбрасываемые Гюнтером ослабело, он в отчаянии воскликнул: Где Фома? Неужели не понимает? Раньше получаса он не управится. Гюнтер остановил аппарат и обернулся. Он, словно с усилием, пытаясь проникнуть в смысл моих слов, медленно сказал: Через полчаса мы будем вытаскивать их трупы. Арн, придется на себе испытать, на что годится мое изобретение. Сообщай, что услышишь. Аппарат снова заработал. Сперва медленно, потом все сильнее. Друзья молчали. Я лежал, стараясь не шевелиться. Любое движение причиняло боль. Минута бежала за минутой. Облако пыли и дыма снова заволокло всю долинку. Внезапно донесся ликующим всхлипом шепот Хаяси. Воздух! Воздух! Приподнявшись на руках, я крикнул Гюнтеру, что дыра пробита, воздух поступает. Он убрал пламя. Теперь аппарат только выбивал, а не выплавлял землю. Прошло еще несколько минут, и аппарат замолк. Я окликнул Гюнтера. Он молчал. Я вызвал Хаяси. Теперь его голос доносился явственно. Слышались и другие голоса. Елена плакала. Анна тихо стонала. Я спросил, что с Петром. Петр лежал без сознания. Иван крикнул, «Арн, почему перестали раскапывать?» Узнав, что Фомана и Кари, а Гюнтер не отвечает на отклики, они замолчали. Молчание тянулось минут десять. Все эти минуты я приподнимал голову и окликал Гюнтера. Теперь, когда пыль улеглась, я хорошо видел его. Он скрючился на сидении, не шевелился. На площадку опустилась авиетка. Фома вытащил компактные ядерные аккумуляторы и пневмобуры. «Посмотри, что с Гентером», — сказал я. «Ядерные аккумуляторы уже не понадобятся, а с бурами тебе придется работать одному». Фома пошел к аппарату и возвратился подавленный. «Мертв?» — спросил я. Фома кивнул. Я вновь потерял сознание. Когда я снова очнулся... Вокруг были все друзья, спасенные и погибшие. Петр и Гюнтер лежали рядышком. Они единственные, выглядели как в жизни. На остальных было страшно смотреть. Хаяси говорил, что повреждения не опасные, но когда я увидел лицо Ивана, превращенное в сплошной синяк, покрытого ранами Хаяси, хромающую и сцарапанную Елену, Алексея, выплевывающего кровь разможженными губами. Ничуть снова не стало дурно. Фома хотел меня первым переносить на Икар. Я напомнил, что капитан при опасности последним покидает корабль. А если тот становится убежищем, последним возвращается на него. В ветку погрузили Петра и Гюнтера. Анну, поддерживая с двух сторон, подвели к Гюнтеру. Она поцеловала его. Ее и меня увезли на другое вьетке На икаре Иван осмотрел меня и пообещал, что через месяц я встану на ноги, а через полгода буду ходить. Я спросила о бане. Он заплакал. «Не спасу». Она перестала цепляться за жизнь. Это ослабляет лечение. Проклятая планета разоружила наши духовные силы. Вечером в мою каюту пришел Хаяси. Я смотрел на него, он на меня. Вид у обоих был ужасный. Ты знаешь, Арн, что сделал Гентер? Догадываюсь. Переключил на себя аппарат, когда исчерпались аккумуляторы. Да, Арн. Какое зловещее изобретение превратить глаза в генераторы энергии. Спасая нас, Гюнтер беспощадно расправился с собой. За 15 минут он похудел на 18 килограммов. Такой был отток энергии из тела. Что еще сказать вам? На Кремоне-4 мы больше не могли оставаться и часа. Говорят, на ней теперь работают с десяток специализированных экспедиций и открывают массу интересного что до расследования наших действий, то результаты их вы знаете. Много важных выводов, несколько существенных поправок в кодексе астронавигаторов и астроразведчиков. Все это теперь проходит мимо меня. Месяц назад сообщали, что умер Хаяси. Я единственный из экипажа Икара еще живу. И не думаю о прошлом. Лишь стерео собаки Гюнтера Минотти напоминают о дальних звездных краях. Я слышал, аппарат Минотти сдан в музей космоса. Я попросил сделать его копию без узла, творящего Бафомета. Слишком уж страшен. Ну что же, юноша, я вам не надоел длинным рассказом? Идет ночь, я привык ночами спать. Сейчас уйду. «Но, простите, Арн, может, все-таки посмотрите наш проект? Ваша оценка столь важна?» Он долго глядел куда-то в угол, чему-то грустно улыбался. Потом резко взмахнул длинными волосами, ставшими из седых желтыми. «Нет, юноша! Не расстраивайтесь, есть и без меня толковые эксперты!» «У меня был совершенный корабль!» Поверьте, лучшего я не желал. Но не все исчерпывается чудесами техники. Боюсь, до вас это не доходит. Единственное скажу на прощание. От души желаю успеха.